посвящается Эшу, который сейчас еще совсем маленький, вырастет, прочтет и узнает, что любил его папа и о чем он говорил, о чем заботился и во что верил когда-то, давным-давно. Предисловие. В свое время я отошел, или вернее отполз бочком от журналистики потому что хотел сочинять все, что мне вздумается, без помех. Мне было скучно говорить правду, и ничего, кроме правды. То есть я хотел говорить правду, но так, чтобы не приходилось постоянно беспокоиться о фактах. И вот сейчас, когда я печатаю эти строки, передо мной на столе лежит огромная кипа бумаг, и все они сплошь исписаны моими словами. Все эти статьи я написал уже после того, как ушел из журналистики. И вот сюрприз. В каждой из них изо всех сил старался держаться фактов. Иногда не получалось. Например, интернет уверяет нас, что уровень неграмотности среди детей 10-11 лет вовсе не используют для оценки того, сколько новых тюремных камер понадобится стране в ближайшем будущем. Хотя я был на одном мероприятии, где тогдашний глава Нью-Йоркского департамента образования со всей определенностью утверждал противоположное, и только сегодня утром в новостях BBC сообщили, что лишь около половины заключенных Великобритании научились читать в 11 лет или раньше. В эту книгу вошли мои речи, эссе и предисловия к другим книгам. Некоторые из предисловий я решил включить в издание просто потому, что мне нравятся авторы или книги, которым они предпосланы. И я надеюсь, что моя любовь, Передастся читателю. А некоторые, потому что при работе над ними я очень постарался разъяснить какие-то свои убеждения и высказать нечто такое, что, чем черт не шутит, может даже оказаться важным. Многие писатели, у которых я все эти годы учился своему ремеслу, были в своем роде проповедниками. Питер Бигль написала ссе волшебное кольцо толкина которое я прочел еще в детстве и оно подарило мне толкина и властелина колец несколько лет спустя лавкрафт в одном своем длинном очерке а затем и стивен кинг в одной небольшой книжице поведали мне о писателях и историях которые сформировали жанр ужасов и без которых моя жизнь была бы гораздо беднее. Читая эссе Урсулы Легуин, я выискивал книги, на которые она ссылалась для иллюстрации своих мыслей. Харлан Элисон был очень плодовитым писателем, и его эссе и сборники открыли мне немало новых имен. Мне всегда казалось совершенно естественным, что писатели могут читать чужие книги с удовольствием, иногда даже попадая под их влияние, и рекомендовать понравившиеся книги другим. Литература не может жить в вакууме, она не может развиваться как монолог. Литература – это беседа, в которую нужно постоянно вовлекать новых людей, новых читателей. И я надеюсь, что среди творцов и их творений – о которых вы прочтете в этом сборнике, найдется что-нибудь, возможно, какая-нибудь книга или фильм или песня, что вызовет у вас живой интерес. Я сейчас печатаю эти строки на ноутбуке, а на коленях у меня лежит младенец. Он ворчит и попискивает во сне. Он мое счастье. Но, глядя на него, я начинаю чувствовать себя уязвимым, Старые, давно забытые страхи вновь выползают на свет из темных углов. Несколько лет назад один писатель, который тогда был ненамного старше, чем я сейчас, сказал мне, безо всякой горечи и злости, совершенно буднично, что это, мол, очень хорошо, что я еще так молод. Мне, в отличие от него, не приходится каждый день смотреть во тьму, и сознавать, что лучшие мои книги уже написаны. Примерно в то же время другой, которому было уже за 80, признался, что его поддерживает на плаву только мысль о том, что лучшая его книга еще впереди, по-настоящему великая книга, которую он когда-нибудь напишет. «Я хотел бы пойти по стопам второго. Я тешу себя мыслью о том, что в один прекрасный день мне удастся создать что-то по-настоящему замечательное, хотя, боюсь, последние тридцать с лишним лет я только и делаю, что повторяюсь. С возрастом всякая новая вещь, всякая новая книга начинает напоминать о чем-то, что уже было. События рифмуются. Ничего уже не бывает в первый раз я написал немало предисловий и к своим собственным книгам. Длинных предисловий, в которых я подробно рассказываю о том, при каких обстоятельствах появились на свет те или иные эпизоды романа или рассказы в сборнике. Но это предисловие будет коротким, и большинство эссе, вошедших в него, так и останутся без объяснений. Вид с дешевых мест – Это вовсе не полное собрание публицистических произведений Нила Геймана, это всего лишь разношерстная подборка речей статей, очерков и предисловий. Среди них есть и серьезные, и легкомысленные, и очень искренние, и такие, которые я написал в надежде, что люди ко мне прислушаются. Вы совершенно не обязаны прочесть их все до единого, или читать в каком-то определенном порядке, я расположил их в таком порядке, который показался мне маломальски осмысленным. Вначале идут публичные выступления и тому подобное, ближе к концу более личные тексты, написанные от души, а посередине всякая всячина, то есть статьи о литературе и кино, о комиксах и музыке, о разных городах, ну и вообще о жизни. В этой книге я пишу, среди прочего, о вещах и людях, близких моему сердцу. Некоторые из них даже вошли в мою жизнь. Вообще, я всегда стараюсь писать изнутри той ситуации, в которой нахожусь. А из-за этого в моих текстах, возможно, бывает слишком много от меня самого. Так или иначе, я оставляю вас с этой книгой один на один. Но прежде хочу сказать несколько слов благодарности. Спасибо всем издателям, заказывавшим в свое время эти тексты. Простое спасибо не может передать, насколько я благодарен Кэт Говард, которая перечитала уйму моих статей и предисловий и решила, какие из них подойдут для этой книги, а каким предстоит кануть во тьму забвения. А затем раз 10-15 – перестраивала их в разном порядке, чтобы я всякий раз мог заявить, а мне кажется, лучше сделать вот как. Да, я постоянно ставил ей палки в колеса. Каждый раз, как ей казалось, что состав сборника определился окончательно, я внезапно вспоминал, а где-то у меня было еще одно эссе как раз на эту тему, и принимался обшаривать свой жесткий диск или рыскать на пыльных полках в поисках очередного дополнения? Кэт — настоящая святая. Возможно, в ее лице к нам вернулась Жанна Дарк. Спасибо тебе, Шилд Бонихсхен. Если бы не ты, одно из нужных эссе потерялось бы навсегда. Спасибо вам, Кристина Ди Крокко и Кэт Михос. Вы находили и перепечатывали тексты. И вообще очень мне помогали и были просто чудесные. И еще огромное спасибо моему агенту Мэрили Хайфец, моему американскому издателю Дженнифер Брель, моему британскому издателю Джейн Морпет и всегда и во веке Аманди Палмер, моей прекрасной жене. Нил Гейман.